Глава четвертая. Вольный народец. По дороге до фермы ничего не случилось. Небо оставалось синим. Ни одна из овец в загонах, казалось, никогда не возвращалась домой с ускорением. Облако горячей пустоты лежало на всем. Крысошлеп сидел на полпути к задней двери, прижимая что-то лапой. Как только он увидел Тиффани, он подхватил это и помчался за угол дома на приличной скорости, вращая лапами, как ошпаренный. Тиффани слишком хорошо кидалась комьями земли. Но, по крайней мере, в его пасти не было ничего синерыжего. — Посмотри на него! — сказала она. — Большое трусливое ничтожество! Мне действительно жаль, что я не могу ему запретить ловить птенцов, как это не грустно! «У тебя нет шляпы, которую могла бы носить, а?» — спросил жаб из ее передника. «Мне не нравится ничего не видеть». Они вошли в маслодельню, которая Тифани обычно имела в своем распоряжении в течение большей части дня. В кустах, рядом с дверью, тихонько шептались. Это выглядело примерно так. «Че, мелкая карга, сказал Она сказала, что хочет, чтобы энтокота кончаш жрать мелких птахов. Только-то, хревенс, без проблем. Тифани посадила жаба на стол настолько осторожно, насколько было возможно. Что ты ешь, спросила она. Из вежливости надо было предложить гостю еду. "Я привык к слизнякам, червям и комарам", сказал жаб. «Это проблематично. Не расстраивайся, если у тебя их нет. Я догадываюсь, что ты не ждала в гости жабу». «А как насчет молока? «Ты очень любезна». Тифани принесла немного и налила в блюдце. Она наблюдала, пока жаб пил. «Ты действительно был прекрасным принцем?» – спросила она. «Да, наверное, возможно», – ответил жаб, лакая молоко. «Итак, за что мистик превратила тебя?» «Она? Она не могла сделать этого!» Усмехнулся жаб. «Это серьезное волшебство! Превратить кого-нибудь в жабу и оставить ему человеческое сознание!» не это была фея крестная!» «Никогда не злите женщину со звездой на палочке юная леди!» Они бывают злопамятны. Почему она сделала это?» Жаб выглядел смущенным. «Я не знаю», — сказал он. «Это все немного туманно, и я только знаю, что был человеком. По крайней мере, я думаю, что знаю. и Это дает мне волю к жизни. И иногда я просыпаюсь ночью и думаю». А был ли я когда-нибудь действительно человеком? Или я был только жабой, которая действовала ей на нервы, и она однажды заставила меня думать, что я был человеком? Вот ведь пытка, правда? И я не смогу превратиться обратно! Жаб посмотрел на нее взволнованными желтыми глазами. В конце концов... А в обличии жабы нельзя сильно испачкаться, да? Это должно быть намного проще, чем превращать 160 фунтов человека в восемь унций жабы, да? Однако, куда девается остальная масса, спрашиваю я себя? Это только видимость, знаешь ли, перенос, очень нестабильный. Я подразумеваю, что у меня есть, конечно, одно или два воспоминания о том, как я был человеком, но что такое память? Только мысль в вашем мозге. Ты не сможешь убедиться в том, что она реальна. Честно, ночами, если съем плохого слизняка, я просыпаюсь с криком, но получается только кваканье. Спасибо за молоко, было очень вкусно. Тифани в молчании смотрела на жаба. Ты знаешь, сказала она, волшебство гораздо более сложная штука, чем я думала. Флапете-флаппете-флап, чип-чип, охлебенска, чипете-чип. Тифани подбежала к окну. На дорожке был фигл. Он сделал себе слегка растрепанные крылья из куска тряпки и какое-то подобие кепки с клювом из соломы и подпрыгивал кругами, как подбитая птица. «Ах, ти чип, -чип порхи-порх! Ой, нет ли тут окоты? Ах, дорогуша, я здесь!» – вопил он. «А ниже по тропе крыса шлеп заклятый враг всех птенцов, Скорзил все ближе, сочился. не открыла было рот, чтобы закричать, но он уже прыгнул и приземлился всеми четырьмя лапами на маленького человечка. Или, по крайней мере, на место, где был маленький человечек, потому что тот перекувыркнулся в воздухе, встал перед крыса крысошлепа и схватил в каждую руку по кошачьему уху. «Ах ты, кот, обрюкла!» – крикнул он. Вот, для тебя, чтоб мелких птахов не жрешь. Хатя! И он сильно поднул кота прямо в нос. Крыса-шлеп подлетел в воздух и шлепнулся на спину с вытаращенными глазами. Он покосился с холодным бешенством на маленького человечка, который склонился над ним и проорал. «Чип!» Тогда крысошлеп прыгнул, как умеет это делать только кошки, и, превратившись в оранжевую молнию, пулей занесся в открытую дверь, а потом, злобно зыркнув на Тиффани, забился под раковину. Фигл осмотрелся, усмехнулся и увидел Тиффани. — Пожалуйста, не уходи! — начала она быстро. Но он исчез, превратившись в пятно.